Глава 14. Забава. Я в волнении прижимала руки к груди и с интересом вглядывалась в иллюминатор, пытаясь рассмотреть незнакомую планету, но пока смогла увидеть только серое невзрачное здание и каменную площадку, на которую опустился наш корабль. Рафин, всё это время наблюдавший за мной, тоже подошёл к иллюминатору и, приобняв за талию, поинтересовался: "Что ты там всё выглядываешь? Мне не терпится покинуть этот корабль", честно призналась я. Устала от моего общества, удивлённо посмотрела на него. Все эти дни, что мы были в полёте, Рафин провёл рядом со мной. Он скрасил моё одиночество, мы много разговаривали, я узнала историю его жизни и, кажется, стала лучше понимать этого нага. И сейчас, услышав подобный вопрос, немного растерялась. А потом в мужских змеиных глазах я заметила смешинки и поняла, что он просто надо мной подшучивает, и решила ему подыграть. Конечно, ты меня утомил своими разговорами. Ах так. Он притворно нахмурился. "Да?" состроила ему рожицу. "А ты думал, я отвечу что-нибудь другое?" "Конечно." "Интересно, что?" чуть наклонив голову, пристально посмотрела на него. "Ну, например, Рафин, ты такой замечательный, самый лучший, и я готова с тобой беседовать в вечность." Если честно, я так и думала, что он это скажет. И тем не менее, усмехнувшись, вкратцего повторила его слова. "Ты самый лучший, неповторимый, и я готова беседовать с тобой в вечность. А ещё" Мгновенно став серьёзной, искренне поблагодарила Нага. Спасибо, что скрасил время полёта. Я могу только догадываться, как тебе было сложно рассказывать о прошлом. Спасибо, что поделился со мной своей непростой историей. Спасибо, что был честным и открылся. По-другому и быть не может. Я почувствовала прикосновение ладоней к своей щеке. На какое-то мгновение наши взгляды встретились, и я моментально утонула в океане эмоций, которые окутали меня словно вихрь. Забава Тихо прошептал Рафин: "Ты не представляешь, как мне хочется тебя поцеловать". Обхватив моё лицо ладонями, он стал наклоняться. Я прекрасно понимала, что сейчас произойдёт, но не могла произнести ни слова, растворяясь в мужском взгляде. Это напоминало некий транс, из которого не было спасения. Тук-тук-тук. От стуком обоздрогнули. Я моментально отпрянула от мужчины, не понимая, что на меня нашло. Рафин что-то прошептал и быстро направился к двери. Приоткрыв её, он несколько мгновений с кем-то общался, а потом кивнул. Сейчас мы выйдем. Прикрыв дверь, он посмотрел на меня. Нам пора. Я накинула плащ с капюшоном, который служил мне своеобразной защитой. Рафин принял облик нага, подхватил меня на руки и скользнул вперёд. При каждом его движении я качалась словно на волнах, и мне хотелось как можно скорее оказаться на земле. Я ничего не видела. Лишь слышала стук змеиного сердца, перешёптывание, от которого было не по себе, и какой-то шелестящий звук. Удачи тебе, Рафин, внезапно раздался мужской голос. Спасибо. Потом я почувствовала лёгкое дуновение ветра, шорох, и меня осторожно усадили. Скинув капюшон с головы, поняла, что мы уже во флайте. Скоро будем на месте, сообщил Рафин, а потом летательный аппарат взмыло вверх. Я рассматривала с высоты птичьего полёта незнакомую планету и искренне удивлялась изумрудным облакам, лиловому лесу, невероятной голубезне водоёмов. Это было действительно необыкновенное место, завораживающее буйством ярких красок. Всё вокруг было таким пёстрым, что выглядело неестественным. А потом впереди возник настоящий белоснежный замок, вернее минарет. Высокие каменные стены были увиты розами, куполаобразные башенки, словно стражники стояли по периметру. Особенно приковывали взгляд арочные окна и удивительные каменные перекрытия, соединяющие здания. Я буквально прилипла к стеклянной стене флайта, искренне восхищаясь этим необычным местом. "Это дом Александрит", заметив мою заинтересованность, пояснил Раффин. "Серьёзно? Ты не говорил, что твой друг и его супруга живёт в настоящем замке. У Андора большая семья, старший сын, а Маттей уже совсем взрослый, и по нашим законам ему уже положен личный гарем". Поэтому для него отведено целое крыло дома, да и девочки уже большие, каждой нужны отдельные апартаменты, а ещё гостевые покои. Удивительно. Мне не терпится увидеть этот минарет изнутри. Скоро увидишь. Раффин стал плавно снижаться на площадку, расположенную среди изумительно красивого парка. Первое, что бросилось в глаза, многочисленные каскадные фонтаны, окружённые огромными кустами роз, среди которых притаились декоративные фигурки гномов. Увидев улыбающихся толстощёк их садовых героев, почувствовала, как на глазах появились слёзы. Статуи напомнили мне родной дом, и тоска по нему в душе вссколыхнулась с новой силой. Графин открыл двери флайта, выскользнул сам, а потом протянул ладонь. "Идём знакомиться". Я выдавила из себя улыбку, но мои слёзы не укрылись от внимательного взгляда Нага, и тут же послышался взволнованный вопрос: "Что случилось?" "Ничего, просто вспомнила о доме". Рафин тяжело вздохнул, но промолчал. Да и что он мог сказать? Как утешить? На родной планете осталась моя семья, а этот мир всегда будет для меня чужим. Я вложила руку в его ладонь, а потом выпрыгнула из флайта. Ну, наконец-то, услышала мелодичный женский голос, а потом увидела красивую женщину с волосами цвета спелой вишни, которая быстро шла по каменной дорожке к нам навстречу. Александрит Рафин чуть кивнул, когда хозяйка дома приблизилась к нам. Рад встрече. Взаимно. Она опять ослепительно улыбнулась. Обниму тебя потом, когда примешь нормальный вид. Сколько лет прошло, ты так и не привыкла, послышался смешок. И не привыкну, она перевела взгляд на меня. А это моя забава. Рафин ласково провёл кончиком хвоста по моей руке, и от этого прикосновения я невольно вздрогнула. Женщина шагнула ко мне и внезапно крепко обняла. Будь как дома, девочка. Я действительно в этом мире была не одна, и на сердце стало так тепло и уютно, даже не верилось, что передо мной так кто выслушает и поймёт, как никто другой. Меня зовут Александрит, или можешь называть Сашей, она отстранилась от меня и улыбнулась. А ты, значит, у нас Забава? Какое замечательное и редкое имя. Меня так назвала мама, призналась в ответ. Правда, не знаю почему. Женщина тут же приобняла меня за плечи. "Идём знакомиться с девочками. И главное, ничего не бойся. Знай, теперь ты не одна, и обижать тебя никто не позволит". Затем она бросила взгляд на Рафина и уточнила: "Я украду у тебя эту красавицу. Надеюсь, ты не против?" Только не надолго. Накрасмеялся и поинтересовался: "А Матвей дома?" "Да", женщина махнула рукой. "Он опять на крыше изучает карты галактики. Это его увлечение меня уже пугает". Может, ты ему объяснишь, что в покорении неизведанных путей нет ничего романтического, лишь сложности и повседневная опасность? Андора он совсем не слушает. Пойду с ним поздороваюсь, графиня кивнула. Заодно попытаюсь выяснить, что он о тай задумал. Он лентой скользнул на боковую аллею и вскоре скрылся в одной из угловых башен. "Идём, дорогая", Саша кивнула в сторону дома. "А твой Нак никуда не денется. Он не мой", тут же заявила я. "Как же не твой?" Удивилась моя собеседница: "Ты же его Эйра, а значит, он твой навсегда". "Мы с ним просто друзья". "Друзья", задумчиво протянула Саша, а потом увела меня в сторону дома. "С этим мы ещё разберёмся. Чувствую нам о многом надо поговорить, но не сейчас". "У меня к вам столько вопросов", призналась я. "Никаких вы", Саша покачала головой. "Только ты, запомнила?" "Да", кивнула в ответ, подумав о том, что Александрит напоминает солнце, такая же тёплая. Рядом с ней хотелось улыбаться, а ещё невольно отметила, что глаза этой женщины сияют невероятно, но она смогла обрести счастье рядом с Нагом. Как же она смогла принять мужа, ведь он другой расы? Неужели Саша действительно полюбила змея? Как ей удалось пережить разлуку с родными? Я надеялась, что очень скоро получу ответы на все свои вопросы и всё узнаю. А Матвей это твой сын? Да, Александриту улыбнулась. Мой первенец, наследник рода и гордость всей семьи, но он так быстро вырос. Ещё вчера был младенцем, а теперь взрослый мужчина со своими взглядами на эту жизнь. Вот увлёкся путешествиями и решил стать покорителем неизведанных частей нашей галактики. А сколько ему? Чуть больше 20. По законам нагов он взрослый самец, имеющий право на горем и все остальные привилегии. Ты не согласна с этим? уточнила я, подумав, что и на Земле двадцатилетний юноша считается взрослым. Просто переживаю за сына, как и любая мать. Саша улыбнулась, и отодвинула в сторону тонкую ткань, закрывающую дверной проём. Проходи, будь как дома. Особняк, похожий на минарет, оказался действительно роскошным, большим, светлым, очень уютным и невероятно богатым. Я не могла не отметить роскошь, которая была буквально повсюду. Картины в позолоченных рамах, красивые декоративные подсвечники, эффектные люстры, состоящие из тысячи сверкающих капелек, деревянную изящную мебель, пушистые ковры. "Девочки, знакомьтесь", весело произнесла Саша, когда мы вошли в небольшую гостиную. "Это Забава". Я замерла на пороге, рассматривая незнакомок. Одна была рыжеволосой красавицей, а вот её подруга оказалась ослепительной блондинкой. Они встретили меня заинтересованными взглядами. Но ну, наконец-то среди нас появилась брюнетка Разживалася девушка подошла ко мне и представилась. Я Алевтина, а затем крепко обняла. Рада знакомству. У Рафина всегда был хороший вкус, усмехнулась другая женщина и подошла ко мне. Я рада. Очень приятно познакомиться, еле слышно произнесла я в ответ, смущаясь от повышенного внимания, от которого было немного некомфортно. Может, чаю? уточнила Саша. Может, сразу вина? передразнила её Рада. Неужели ты не видишь, что сейчас нужно нечто покрепче? Я всё организую. А левтина хлопнула в ладоши, и в комнату тут же впорхнула служанка, а дальше всё завертелось с неимоверной скоростью. В парковой беседке для нас накрыли стол с множеством угощений, откуда-то полилась приятная тихая музыка, и я сама не поняла, как оказалась в удобном плетёном кресле с бокалом красного вина в руках. "Давайте, девочки, за знакомство", предложила Тост Рада и добавила: "И чтобы эти гады-коматы навсегда забыли дорогу к нашей планете". Хороший тост, согласилась Алевтина и сделала большой глоток. Саша просто промолчала, но в её глазах мелькнуло толика печали. Стало понятно, что несмотря на прошедшие годы, тоска по дому никуда не делась. Просто девушки спрятали свои чувства в глубине души. Я сделала маленький глоток вина и поставила бокал на стол. Не нравится? уточнила Рада. Может, ты предпочитаешь белое? Нет, качнула головой. Вино очень вкусное. Просто в моей семье так заведено, что женщины почти не пьют алкоголь. Да? Алевтина пристально посмотрела на меня. Забава. А ты откуда? Собравшись с силами, я начала рассказывать о своей семье. Девочки слушали меня ни разу не перебив, лишь тяжело вздыхали и кивали. В их глазах я видела боль и тоску. Каждая сейчас вспоминала свой кусочек прошлой жизни. Когда я дошла до момента похищения, Рада невольно воскликнула: Будь прокляты эти коматы, сколько боли они нам принесли. Александрит положила ладонь на её руку и легонько сжала. Уже ничего не изменить. Дома у меня остался жених. Я очень хочу вернуться обратно, обвела молящим взглядом женщин. Помогите мне, пожалуйста. Это невозможно, осторожно произнесла Александрит. Пойми, что путь на землю закрыт для тебя навсегда. Но почему? На глазах появились слёзы. Меня ждут отец и жених Амир. Они заплатят богатый выкуп. Координаты места нахождения нашей планеты известны лишь коматам, но они тщательно оберегают эти сведения. Мы только знаем, что это очень-очень далеко, вздохнула Ольфтина. Я не хочу, чтобы меня считали погибшей, смахнула со щеки слезинку. Скажите, а можно ли отправить весточку им, письмо, записку? Забава, ты сама знаешь, что для землян космос нечто далёкое и малоизученное. Дорогу туда знают лишь коматы, но может это и к лучшему, Рада с грустью посмотрела на меня. Почему? Потому что мы имеем одну интересную особенность, и поэтому земные женщины весьма привлекательны для нагов. Каждый из них мечтает приобрести себе удивительную рабыню. И если станет известно, где точно расположена земля, она тут же приобретёт статус колонии сильнейших нагов в галактике, ведь там столько много тёплых самочек-рабов. Алевтина передразнила змеиное шипение. Какой особенность, изумлённо посмотрела на неё. Рафин тебе ничего не рассказывал, уточнила Алевтина. Нет, качнула головой. Ну кто бы сомневался, воскликнула Рада, наполняя бокалы вновь вином. Оставил этот непростой разговор нам, хвостатый паразит. Может, он и прав, кто расскажет об этом лучше, чем мы, заметила Саша. О чём вы говорите? Если честно, мне было страшно. Я уже понимала, что новости меня вряд ли порадуют, но хотелось услышать всё как можно скорее. Не тяните, пожалуйста. Девочки переглянулись, и Александрит вздохнула. Ну раз с меня всё началось, значит, мне и рассказывать. Понимаешь, в этом мире у женщины должен быть статус. Да, Рафин говорил, что рабыням ставят метки. Да, это своеобразная татуировка. Когда мне её поставили, мой организм взбунтовался, и я едва не умерла. Какой кошмар. невольно вырвалось у меня: "Да, это были ужасные дни. А потом выяснилось, что с моим организмом произошла мутация, и я стала носительницей генов". Увидев моё удивление, Александрит поспешила объяснить: "Дело в том, женщины другой расы не способны выносить ребёнка от нага. Малыш ещё в утробе начинает вырабатывать ядовитые ферменты и невольно отравляет мать, в конце концов лишая её жизни". А вот детей иногда удаётся спасти, и те, что выживают, являются носителями генов. Они наполовину наги, но второй сущностью не обладают. Но малыши такими родились, а я, Аля, Рада прошли генетические изменения. Именно поэтому мы смогли подарить нашим мужьям детей. Неужели вы на это согласились добровольно? Я нет, Саша качнула головой. Можно сказать, меня заставили. А вот Аля и Рада прошли эту непростую процедуру добровольно. Всё равно не понимаю, я нахмурилась. Если всё так сложно, зачем нагам женщины с земли? Ведь намного проще взять в жёны нагиню. А это только кажется, что просто, вздохнулась Рада. А на самом деле всё совсем не так. Ни один брак не может быть совершён, если старшее поколение не одобрило этот союз. А так как наги берегут своих дочерей как ценное сокровище, чтобы взять в жёны девушку из достойной семьи, мужчина должен был заплатить большой выкуп. А путь к свадебной арке услать золотом. В свою очередь, родители невесты должны дать богатое приданое. Но ведь в этом ничего ужасного нет, пожало плечами. Мне жениха тоже выбирал отец. Правда, дал обещание, что заставлять меня выходить замуж не будет, но он сделал правильный выбор. Мы с Амиром полюбили друг друга с первого взгляда. Знаешь, в этом мире мужчины однолюбы. При встрече со своей женщиной моментально привязываются к ней и больше свою жизнь без неё не представляют. Поэтому наги тщательно охраняют своё сердце, не торопятся вступать в брак, предпочитая содержать многочисленные гаремы и общаться с самочками других рас, считая, что они не могут разбудить в холодной душе столь яркие эмоции. На самом деле брачный союз нужен только для продолжения рода, а тут возможность получить ребёнка от рабыни, которая не имеет и никогда не будет иметь права голоса. Поэтому мы весьма желанная добыча для нагов. Саша грустно улыбнулась и многозначительно замолчала, давая мне время обдумать услышанное. Я на секунду представила себе рабыню, которую сначала насильно превращают в генетического мутанта, а потом заставляют и рожать детей. Стало жутко. Автоматически потянувшись к бокалу, моментально опустошила его. В голове хаотично метались мысли, и я не могла чётко сформулировать хотя бы одну. Это получается, что да как же так? Колония Поэтому пока наги не знают, где находится наша планета, женщины земли в относительной безопасности, Алевтина вздохнула. Каждая из нас хотела вернуться, и каждой пришлось пережить случившееся и принять тот факт, что этого не случится никогда, обратной дороги просто нет. Её не существует. Я смотрела на женщин, не замечая, как по щекам бегут слёзы. Моя призрачная надежда только что разлетелась на осколки, и это было чертовски больно. Жа в кулаки, прикусив нижнюю губу, попыталась сдержать рвущийся крик отчаяния. Поплач завала. Саша приобняла меня. Нужно выплакаться, и это поможет принять тебе свою новую жизнь. Ты уже в безопасности, и это самое главное. Я подняла на неё заплаканный взгляд и всхлипнула. Как вы смогли с этим смириться? Ведь этот мир такой чужой и жестокий. Как здесь можно жить, ведь мы такие разные? Саша осторожно вытерла слёзы с моего лица и вздохнула. Каждой из нас пришлось немало пережить. Я и Ельфтина, она кивнула на подругу. Познакомились на корабле Каматов, а потом нас обоих продали в Горный городок. И Горный городок, она хмурилась. Огромный развлекательный комплекс для нагов. Сначала я участвовала в борьбе, потом была танцовщицей, а затем владелец заведения Орлен проиграл меня в азартную игру Грев. Как это, невольно прижала руки к груди. Ты что, вещь какая-то? К сожалению, для нагов рабыни лишь ценное имущество. Но как оказалось, я попала в дом Андора. Для него я стала Эйрой. Этот сильный мужчина добился моей любви и сделал меня счастливой, а потом мы забрали в наш дом Алевтину. Забрали, женщина засмеялась. И в первый же день мне пришлось спрятаться в подземелье. Почему? Потому что отец Андора почувствовал во мне свою Эйру. Так мы познакомились с Майсаром. Алевтина сделала глоток вина. И я с ним стала счастливой, потому что любима и смогла полюбить. А ты, посмотрела на Раду. А меня купил Орлен. Удивлённо уставилась на неё, и она подтвердила мою догадку. Да-да, он тот самый владелец и горного городка. Орлен поспешил воспользоваться своей властью и с помощью яда заставил меня разделить с ним постель. Кошмар, прижала ладонь к губам. Разве это можно простить? Я отомстила Орлену, Рада усмехнулась. Как? А просто однажды судьба меня свела с Александритом и Элифтиной, и я сбежала к ним. Да, засмеялась Саша. Она сбежала. Обедня Горлен долго её искал. А потом выяснилось, что я для него Эйра. Рада улыбнулась. Это многое объясняло в его поведении. Мы смогли поговорить, всё выяснить и разобраться в случившемся. А ещё Орлен долго просил прощения, и, в общем, теперь о лучшем супруге я мечтать не могу. Получается, каждая из вас обрела здесь семью. пришла квоеду я да с семьёю и верных друзей мы начали жить сначала александрит ласково посмотрела на меня у нас получилось и у тебя обязательно получится тем более рафин замечательный ему пришлось немало пережить наверное поэтому в его сердце нет особой жестокости тебе очень повезло что ты стала эйрой рафина он сделает тебя счастливой у меня есть жених амир и в моей жизни не может быть других мужчин я люблю его Забара рада пододвинула ко мне бокал вина. Не будь категоричной. Просто присмотрись к рафину.